4. Ошибка подтасовка исключается. Труп был, конечно, изродован ужасно. Не труп, вернее сказать, останки. Но это были останки грамова, несомненно. Я ведь знал его лично, очень хорошо знал. Порядка двух десятков лет работали бок о бок. Директор НПО Химбиофизика печально качнул головой и двинул по столу в сторону турецкого пачку сигарет, угощая. Ах, какая трагедия! Три месяца уже прошло, а все свербит в душе, как будто бы вчера. Насколько тщательно проводилось расследование, как вы считаете? Расследование не то слово. Всё НПО трясли два месяца. Да что я говорю? Во-первых, гибель человека. Уголовное дело заводится автоматически, как вы понимаете. Во-вторых, пожар. Да какой пожар? Три лаборатории выгорели. Материальных ценностей уничтожено было, по самым скромным подсчетам, тысяч на 100 долларов. У нас ведь большей частью оборудования импортное. Это значит, материально технической и финансовые комиссии из управления и из Минздрава трясли нас месяц, как осину. Далее... Злостные нарушения техники и противопожарной безопасности. Надзор пожарный вот в июле. Вообще нас закрывал на две недели. Что ещё? Гражданская наша замечательная оборона. Есть она? Есть. Но, как вы знаете, она есть везде и нигде не сработала. Спитак, помните? А Чернобыль? Ну хорошо. Расследование было. На уровне, как вы сказали. А выводы? Зав отделением замдиректора по административно-хозяйственной части и еще четырех человек сняли. Замдир пока что под судом и говорят получит пару лет условно. Главбух слетел, конечно, как бывает заодно. Вообще нас в августе едва не расформировали. Я лично отбивался, отбился, еле-еле. Меня интересует только граммов. Что, что может быть он уцелел, «По-прежнему вас это мучит Выкиньте это из головы. Его объятого пламени видали все, кто там был. Не менее десятка человек. Ожоги получили многие. Ерохин, например». «Да знаю. С ним я уже беседовал». «Вот, видите? И что? Вы полагаете, что сильно обожжённый человек смог убежать, да так, что его никто не видел, без одежды?» «Почему без одежды? С чего вы взяли?» Одежда ведь, я думаю, сгорела напрочь. Вы ведь не можете сказать, в одежде он ушел или без одежды? Да нет, могу. Одежда вся сгорела, да не совсем. Часы, браслет, заклепки, авторучка, молния, и металл. Вам не ясно? Потом опять я повторяю вам, останки. Предположив, что сильно обожженный человек разделся и ушёл никем не замеченный, вы обязаны, кроме того, предположить, что кто-то еще не ясно кто... Опять же незамеченный прошел сквозь строй людей, надел одежду Грамова и в ней сгорел. Вам не кажется, что эта версия чуть-чуть того, нет? Да, кажется, конечно. Не знаю, что вы от меня хотите. Ведь было ж дело. Уголовное дело. Экспертиза. Все документы есть. А у вас там в Муре, в прокуратуре, не знаю где, тут вам видней. В архиве дело поднимите, почитайте. Вопросы будут, я постараюсь осветить. Спасибо, да, вы правы. Однако, если позволите, я отниму у вас еще пяток минут. Спрошу лишь то, что в вашей компетенции. Чем занимался Граммов, над чем работал. Тут не ответишь в двух словах. Тут много тонкостей, нюансов. Но все же, по-простецки, как в годовом отчете, в три строки. Он занимался модификациями сложных полиграфов. Полиграф, удивился Турецкий, да это ж что называется в народе детектор лжи, не так ли? Точно так, вы абсолютно правы. Но вы же, Турецкий не мог подобрать нужное слово, вы же организация Минздрава, зачем же вам детектор лжи, не понимаю. Да что уж тут понимать-то, удивился в свою очередь директор. Прочесть самодиагноз и шире организм сканировать. Ведь это ж лучше, проще, чем рентген, чем томография. Я ничего не понимаю. Да что же проще-то? Допустим, вот к вам приходит больной и жалуется, живот болит. Осмотр, анализы, ведь так? Так. Конечно, так. А сам больной, точнее подсознание его, прекрасно знает, что с ним. Рак желудка. Но мозг его не допускает эту мысль в сознание, щадит его. Больной не заинтересован, понимаете, в постановке такого диагноза. Он начинает подсознательно косить. Вот здесь болит? Да нет, не очень вроде. Ему так кажется, он искренен, он сам себя обманывает, и заодно врача. Когда болеть-то начало? Да вот, недели три назад. А на самом-то деле уже полгода как беспокоит. Конечно, всю эту информацию можно вытянуть из больного с помощью гипноза. Но далеко не всякий врач способен гипнотизировать. Да это и не очень этично. Я девушку положим с глазу на глаз загипнотизирую? Директор столь забавно шевельнул в воздухе пальцами, что турецкий, не выдержав, рассмеялся. А вот смеетесь вы напрасно. Такое сплошь да рядом, к сожалению. Ну, далее. А вот у вас детектор лжи, прибор. Колбу четыре датчика положим и к рукам. Контакты. Врач побеседовал, задал стандартные вопросы, компьютер посчитал, что выдал полиграф, и вот готов диагноз. Теперь поняли? Как будто. И что забавнее всего, что этот так называемый самодиагноз бывает верным в 90 случаях из 100, как вскрытие показывает. Никто не знает лучше самого больного, чем тот болеет. О как. И этим вот и занимался Грамов. Занимался. Директор передразнил турецкого язвительно. «Он этим жил, он это изобрел, он это доказал, проверил, вылечил десятки, сотни, тысяч людей». «Так он лечил?» «Нет, сам он не лечил, но ведь диагноз точно и вовремя поставленный, едва ли не половина дела, вы не согласны?» «А вот Ерохин мне сказал, что он лечил». «Ну да, Ерохина он и лечил, но только от похмелья». Еще двух-трех таких же Ерохин, слесарь, золотые руки, но только если эти руки не трясутся. Они вот наша пьянь и обозвали грамовский прибор генератором. Но в понедельник, скажем, выйдут на работу, пойдем-ка грамово на генератор подзарядимся. И правда помогала? О да, однажды сам попробовал. Минута и здоров. Как будто скинул 10 лет, сходил в баню и отоспался. Заряд для творчества давал немыслимый. «Кто? Детектор лжи?» «Ну, не совсем детектор лжи. Я просто объяснял вам основное. Он мог действительно работать и в генераторном режиме. То есть...» «Иглоукалывание, знаете, что такое?» «Примерно представляю. Это определенные точки на теле определенным образом раздражаются, и органы тем самым стимулируются». «Вот-вот...» И здесь примерно то же. Мозг, как вы догадываетесь, управляет организмом с помощью электрических сигналов, распространяющихся по аксонам от мозга и в любую точку тела. Поэтому любая ваша мысль, любой сигнал, идущий по организму, по сути это лишь электроимпульс. Очень сложный, да, но лишь электроимпульс. Поэтому, прочтя что думает ваше подсознание о вашем организме, его можно немножко исправить. Вот вы с похмелья, и вы угнетены и подавлены, а я исправлю вам немного это ощущение. Я сделаю все ваши внутренние импульсы чуть-чуть оптимистичней. Вам сразу станет легче. Да, пожалуй. Конечно, если хочешь быть счастливым будьтем, не нами выдумано. Все это стару как мир в сущности. И грамов, сделавший все это, был простым инженером. Да нет, конечно, он был доктором. Доктором химических, биологических и физико-математических наук. Инженером его все та же наша пьянь звала. По аналогии, гиперболоид инженера Гарина. Ну а тут генератор инженера Грамова. Похмелотрон его еще называли. А Грамов сам чего ж. Мы его два раза в членкоры выдвигали. Но вы же знаете, что такое все наши академии. Президиум Академии Наук. Козел Козлович, как дела?» А генератор в рабочем состоянии сейчас или сгорел? Нет, он не сгорел. Он чудом уцелел. Прекрасно. Я бы хотел взглянуть. Возможно это? Я думаю, возможно. Но не здесь. Его у нас забрали. Забрали кто? Да ваши же коллеги из КГБ. А им-то он на что? Детектор лжи. Я думаю, им пригодится. Но ведь такой прибор использовать как детектор лжи, все равно, что гвозди микроскопом забивать. Они забивают гвозди микроскопом. Все так. Они себе это могут позволить. А что ж вы им отдали-то такой прибор? А как же не отдать? Административно мы подчиняемся третьему управлению Минздрава. А это авиация, космонавтика и КГБ. И летчики, конечно, глаз на него положили. Но контора посильнее оказалась. Они не только полиграф забрали. Они забрали много чего. После пожара, под шумок. Ребят, сотрудников толковых переманили в раз, Иванникова и Чудных. Погоны нацепили им, оклад майорский в зубы и вперед. «Откуда вам это известно?» «Ну как же, приходили тут, Иванников с и Чудных, похвастаться». Мне потом, конечно, доложили, не без язвительности. Тут, дескать, они по двести получали, а там 600 И море льгот. Засранцы, вы меня простите. Ученые, ядри их в корень. А Грамов не такой был. Он всех таких подальше послал. Тот настоящий был, прямой и неподкупный. Упакуй, Господи, его душу мятежную. А что за человек был Грамов, как личность? «Вы правильно сказали. Он был личность. Открытый, честный, добродушный. Я лично в отпуске был, когда случилось это, но прилетел на похороны. Его же как хоронили. За гробом шли, наверное, тысячи, не меньше. А что-нибудь странное в его характере наблюдалось? Пожалуй. Очень он людей любил. Такая странная черта. Ну до смешного. Самому не надо, а людям дай». Итак, во всем. Путевки там, машины. Квартиры вот распределяли 8 лет назад. У самого две девки. У него две дочери. Нет-нет, я удивился, что вы помните, у кого сколько детей. А как не помнить, сколько он о них рассказывал? Вот уж отец был, ужасно их любил. И как звать их помню, Оля и Марина. Но Олю все же он любил побольше, нет? Да, Оленька любимая была. «А вы откуда знаете?» – удивился директор. «Да просто так слетело с языка. Спасибо вам, пойду».